Содержание Анатолий васевич Луначарский Будем смеяться Ироническая проза Рассказы Василий Аксенов Поэма «Экстаза» Виталий Аленин Скупым языком цифр Магомед Загид Аминов Васалам Вакалам Аркадий Арканов Рано утром, после хорошего настроения. Владлен Бахнов Савушкин, который никому не верил. Владимир Волин Обычный день Владимир Владин. Ода к радости. Григорий Горин. Болезнь Рябцева. Георгий Гуля. Чудак. Владимир Дворцов. Жоков. Виктор Драгунский. Волшебная сила искусства. Яков зискинд Улыбка Фортуны. Герберт Кемоклидзе. Истина. Каминский. Графоман. Курлянский хайт. Обеденный перерыв. Андрей Кучаев. Моздовая косточка. Борис Ласкин. Новоселье. Борис Рахманин. Нестандартные лампочки. Владимир Панков. Мы едем, едем, едем. виктория токрева сразу ничего не добьешься александр и лев шаргородские вредная работа евгений шатько заповедное слово николай шаргузов мои знакомые Ироническая поэзия. Стихи. Константин Ваншенкин. Евгений Винокоров. Молодому. Владимир Левшев. Страшный сон. Роберт Рождественский. Опять приходит тема. Анатолий Житницкий эники тебеники Николай Глазков Баллада о похищении стеклянной ткани Павел Хмара Стихи о правильном питании Лев Щеглов Юрий Айдаш как я не стал сатириком чудаки всем газета клуба рога и копыта лавка букиниста михаил зощенко баба леонид андреев кающийся Аркадий Аверченко. Аукцион. О цветных снах. Слово о Данииле Хармсе. Даниил Хармс. Сказка. Чук. Анекдоты из жизни Пушкина. Тэффи. Маляр. Аркадий Бухов. Рассказы об Италии. Чудаки. Бумеранг. Архив клуба «Двенадцать стульев». Вадим Лерин. Самые новые английские баллады и сказки. Владин. Кое-что о Гумере. Неизвестная Рубани, Амара Хайям. Переводы. Пьер Бертон. Нам нравится сюжет. Джеймс Тербер. Тигрица Сабра и ее супруг. Васа Попович. Поэт с усами. Анатоль по Популярность. Енуш Осенко. Сколько будет? Дважды два. Повасил Цонил. Хук. Неспровергатель. Шандер. Богданфи. Мания. Преследование Пурисмешник Виталий Резников Самоучитель игры на фортепиано с оркестром Макета Богословской Для вас фантасты Петрова На последнем слоге Римми Казаковой Анатолию Поперечному Евгению Винокурову Расулу Гамзатову Леониду Мартынову Евгению Евтушенко Владимиру Салаусину Андрею Вознесенскому, Марку лисянскому Юрию Ряшенцеву, Валентину Сидорову, Эдуарду Осадову, Велю Лепатову, Юрию Надебину. Фразы. Сазаниада. Конец «Содержание».